Глава шестая. В контрах со всеми. Придя утром на службу, Лыков вкусил воды своего нового положения. Гриневецкий в общей комнате зачитал приказ оберплюцмейстера. В нем коллежскому ассесору объявлялась благодарность. Сказано было так. За умелое руководство ликвидации шайки опасных преступников со спасением при этом жизни полицейского служителя. Толстой не обиделся на репремант, выговор и отдал Алексею должное. Последним пунктом приказа Иванов повышался в должности до письмоводителя. Это сразу же удваивало его содержание. Видимо, Гриневецкий с Нарбутом сочли полезным держать в отделении одного русского, чтобы не говорили, что там только пшеки. Лыков не поленился сходить в канцелярию и проверить, выполнил ли генерал свое обещание. Рыжеусый пан, секретарь Толстого, был на этот раз услужлив. Действительно, представление министру внутренних дел на Егора было подписано.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 Даже сам Гурко Рамейко прислал телеграмму с благодарностью сыскной полиции. Видимо, у него имелся в магистрате конфидент. Телеграмма содержала свойственный генерал-губернатору язвительный намек. Чины варшавской полиции руководимы петербургским специалистом. Оберполицмейстер Толстой проигнорировал этот пассаж и излучал довольство. Алексей стал героем дня.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 Улика весомая, но единственная. Ежели допустить, например, что часы подбросили, то рушится вся конструкция. Ах, почему он сам тогда не вывернул Гришкины карманы? Но ежели подбросили, то кто и зачем? Тут есть два варианта. Первый — это сделал губернский секретарь Яраховский, сведомо своего начальства. Цель — побыстрее сплавить Лыковы из Варшавы и самим найти убийц. Спокойно и без петербургского надсмотрщика. А потом, когда придет время, дезавуировать его успех, да еще и посмеяться. На Панов, в общем-то, похоже. Они ничем не рискуют. Что часы ротмистра подброшены ими же, недоказуемо. А выставить русского камер-юнкера дураком — милое дело. В пользу этой версии говорил очень уж успешный допрос Нарбутом Эсимонта Новца.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 И все это лишь для того, чтобы Лыков быстрее уехал из Варшавы. Чушь. Так тоже не бывает. Хорошо рассуждал Алексей. Рассмотрим второй вариант. Полицию на след Гришки навел истинный убийца Пристава. Цель — отвести подозрение от себя. Кто же он в таком случае? Оба новца послушно играют отведенный им роль и даже садятся в тюрьму. Скупщица краденого, старая опытная воровка, попроча дужа, не успевает спрятать вещи убитого штабс-капитана. Все пляшут под одну дудку. Самое удивительное, что под нее же вытанцовывает Гришка худой рот. Самостоятельный злодей, а никакая не шестерка. Он режет Сергеева Третьего словно по чьей-то подсказке. Бросает труп на свалке, не заметив притом свидетеля. А затем послушно приходит в притон,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 Отдыхать он любил, жалко, редко удавалось. Сыщик вызвал своего помощника и сказал. — Привет, почти коллежский регистратор почтовой станции «Диктатор». Мундирщик с клапанами еще не пошил? Только что подъемные выдали. У Сахера есть знакомый портной. Обещал построить за пятнадцать рублей. С меня лишь золотые нити и арматура. — А сколько дней займет? — Иванов сразу погрустнел. — Неделю.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 Та полька была в сговоре с бандитами или нет? Ведь если она навела штаб с капитана на ножи, значит соучастница. Тогда ее нужно найти и наказать. Надо тех троих расспросить, что в следственной тюрьме. Я поеду туда завтра. Сегодня перекур. Составишь мне компанию. Но ну, скажи про Кернера, как его Войцаха, что он сообщил. Дайте вспомнить, мне ведь в тот день чуть шею не перепилили. — Так ты ничего не записал? — растердился Лыков. — Да там нечего было записывать, — стал оправдываться Егор. Они сели к фурману, который их поджидал. Брюнетка сказала ко мне домой. — Фурман, пану Войцеху, незнаком. Повозка, упряжь, самые обычные, бесприметные. Лошадь соловой масти, желтоватая, со светлым хвостом и гривой. — Таких сотни в городе. — Значит, загадка про брюнетку остается, — констатировал Алексей. — Ну давай отложим ее на потом. Сегодня будем отдыхать. Заслужили за вчерашнее. Хочу в театр. Отведи меня в хорошее место. Покажи здешние артистические силы. Запросто, повеселел Егор. В Варшаве два настоящих театра. Большой и разнообразный. И оба находятся в одном здании. Э, вот оно, на той стороне площади. В окно, видать. Хорошо. И идти недалеко. А в какой? Посоветуешь. В разнообразный. Большой скучноват. Поют серьезные оперы, приходить надо во фраке и белом галстуке. Где бы их еще взять? Да и буфет не для моего кошелька. О буфете не беспокойся. Мы камеры-юнкеры, народ денежный. А в разнообразном веселой оперетке Еще крадобалет Барышни в юбках чуть не до колена. И такое выплясывают. Юбки до колена оживился Лыков, неделю живущий холостяком. Это надо увидеть. Идем.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 «Пан Лыков, какая приятная встреча!» Он обернулся и увидел вчерашнего ресторатора Крухляковского. Тот отчаянно махал руками и тараторил. «А мы тут со всем семейством. Берите вашу кружку и садитесь до нас. Вот, прошу познакомиться. Паня Ванда, в честь которой заведение и моя цурка Гонората». Лыкову пришлось подойти. Тем более, что Гонората была очень мила и не меньше отца призывала гостя пересесть.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 Издалека кажется, что она совершенно голая. Лыков беспокойно заюрзал. — Ах, он дурак. Тот-то все офицеры остались в зале, никого нет в буфете. Пани Ванда укоризненно погрозила мужу пальцем. — Старый гонората, как это? — Видимо, сладострастник, — хихикнула барышня. — Ну, пусть будет так. Ты зачем обманываешь пана Алексея? И вовсе не кажется, что она голая. А потом тощая, фу, одни ребра торчат. «А где же ваш помощник, пан Иванов?» Тут же переменил разговор Крухляковский. «Пан Егор тоже здесь, но он в зале досматривает оперу». «О, молодой человек любит музыку. Это так редко теперь. Мы были другие и другие. Пан Егор показался мне очень... Ну, как это по-русски?» «Смышленым», — неожиданно серьезно пояснила Гонората и внимательно посмотрела на Лыкова. Тот смешался. «Что значит весь этот разговор?»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 «Стал такой же упрямый!» «На кого походят, не понял Алексей. «На верблюда!» — хором пояснили Егор с гоноратой. Рассмеялись и переглянулись. Впервые по-хорошему переглянулись, как и полагается молодым людям. Разговаривая в таком духе, они доехали до перекрестка Новосвета и Иерусалимской аллеи. Встречные поляки косились на странную компанию. Ловя на себе их недружелюбные взгляды, Алексей успокоился. Убивать сыщиков явно не собирались. Слишком много людей. видела их вместе с ресторатором. Значит, хотят выведать какую-то служебную тайну. Зачем-то это очень нужно пану Тадеушу, раз он пошел на такой шаг. Странно, весьма странно. Добродушный толстяк, вся жизнь которого сосредоточена в его семейном деле. И сам по собственной воле вводит себя в круг подозреваемых. Не может же он этого не понимать. Не, это явно не случайность, что Сергей Третий ушел на ножи именно из Ванды. Между тем Крухляковский беззаботно правил, иногда комментируя что-то через плечо. Затем круто завернул во двор нового четырехтажного дома и остановился. Слез скозил, отдал вожжи подскочившему дворнику и сказал. Вот, господа, весь дом мой, то есть наш. Очень приличный доход не скрою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 Непонятно только, почему пан действует столь топорно. Ресторатор вздохнул, никак не решаясь приступить к делу. Оглянулся на дверь, прислушался, нет ли кого, на лестнице, потом наклонился к плечу сыщика и сказал в полголоса. — Пан Алексей, я очень-очень извиняюсь. То не я хотел. Меня заставили. Сам бы я никогда. — Говорите, пан Тадеуш, я давно уже жду с вашей стороны этого разговора. — Так заметно, да? Очень заметно. Крухляковский почему-то сразу воспрянул духом. — Эти джечи, ради них мы готовы на все. И так я очень-очень извиняюсь за свой интерес. — Причем тут дети? — Ну как при чем? Гонорадка вчера увидела пана Егора, когда он приходил до старого войцаха. И, и не отставал от меня даже и сегодня. Все выпытывала. Кто этот чекавый вот Моджиш, моржешь юноша, молодой человек. Откуда я знаю, кто он? Так дело в ней. В ней, в моей цурке, в ком же еще. Она очень своенравная, но мы с маткой ее любим без памяти. Конечно, избаловали. Единственный джетское джетско ребенок Других не будет. Конечно, гонората славная джевчина, хотя и любит командовать. Она из нас что-то про веревки. Веревки вьет. А, да, то так. И всех женихов гонит. Все не по ней. А тут пан Егор, он очень хорошо воспитан, то сразу видно с первых же слов. Хоть и русский, э, прошу простить, пан Алексей, но то неожиданно для поляка. Сегодня он почти не пил даже шампан. Тоже неожиданно. Среди нашей молодежи редко сейчас можно встретить такое. Дети не слушают родителей, курят, пьют, же ругаются, жле, плохо. Езус, Мария, а тут такой воспитанный, вот же ж. Даже я под впечатлением, не только гонората. И вот главный вопрос, пан Алексей, главный вопрос. Собственно, из-за него я весь вечер забираю ваше внимание. Или время, так вот. Пан Егор служит в серьезном учреждении, в полиции. И состоит при вашей особе. Департамент из самого Петербурга. Чиновник особых поручений. Я помню, что написано в вашем билете, да. А тут вдруг встреча в театре. Лыков уже все понял, кроме одного. Поэтому он перебил пана Тадеуша. — Так что у вас за вопрос в конце концов? — В конце концов? — удивился тот. — В каком смысле? — Ну, это такой оборот речи у русских. — Никогда не слышал. — Пан Тадеуш, что вы хотели у меня спросить? — Да, тут так. Это очень-очень важно. Все может испортить. Вот, скажите, у пана Егора нет нажатшины? «Кого, кого, — Кого-кого? — пишет Лыков. — Ну, будущей жены. — Вы хотите сказать невесты? — То так, невесты. Гонорату это очень беспокоит, очень. — Пан Тадеуш, но ведь Егор русский. Как вы это видите? — Ну и что? Он говорит по-польски лучше большинства поляков. Умный, то сразу видно. Мало пьет шампан и совсем не пьет. Вудку, извините, то бывает русских».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 Некогда лясы точить. Поехали на Бараковскую. Зачем? Хочу там все обыскать. В притоне Яна Касьера? Там уже послось наше отделение. вверх дном перевернули. Что вы рассчитываете найти после этого? Сам не знаю, но... Давай обсудим. Лыков усадил помощника на стул, закрыл дверь и пояснил. Меня смущает находка часов Емельянова. Егор тихонько ойкнул, но промолчал.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 поэтому он выбросил обмылки, поднес предмет к свету и перевернул. На днище мыльницы, чем-то острым, видимо, ножом, были выцарапаны две буквы. «Яш!» — «Что это?» — спросил коллежский асессор. Мариняк съежился еще больше. «Не знаю. То зна, пан Новец. Я забираю ее с составлением протокола обыска». Алексей обвазил все до последней застрехи, но не нашел более ничего интересного.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 — Наяне Новце. — Правильно. Он тогда не рядовой притонодержатель, а соучастник убийств, укрыватель, недоноситель, а то и глава всего дела. — Ага, — повеселел коллежский регистратор. — Если это так, то следствие не закончено. По вновь открывшимся обстоятельствам заводится новый розыск. — Правильно. — И ваш отъезд из Варшавы отменяется.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 «Дешевка? Таких полно в домах среднего достатка. Вы увязываете ее с тем картежником, которого Петербург поторопился записать в жертвы?» — нахмурился Витольд Зинонович. Надворный советник на этих словах возмущенно фыркнул. — С Яшиным, что ли? Вот проще Лыга. Сбежал, так все вздохнули с облегчением. Не служить не умел, ни с людьми разговаривать. Тем не менее я должен проверить, — твердо заявил Лыков.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 что увезла штаб с капитана из ресторации. — Да, хорошо бы. Только мой опыт показывает, что бывалый уголовный ничего не скажет. — Мой тоже, — подтвердил Лыков. — Тогда прихватите, пожалуйста, с собой Степковского. Я обещал дочкам Яна Касьера, что перешлю в тюрьму пояс из собачьей шерсти. У старика больная спина. Э, — Эх, вы ласково с бывшим Громилой, — удивился Алексей. — У нас в Варшаве так принято.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 и имеет Георгиевский крест. Одного возраста, Витольдом Зиноновичем. Степковский, видимо, помогал тому негласно руководить отделением. Нарвуд пошел предупредить старшего агента. Лыков на минуту отлучился в клозет, а когда спустился к подъезду, там его ожидал курьер. Оказалось, коллежского асессора срочно вызывают к оберполицмейстеру. — Пан Степковский, это может быть надолго? — решил отпустить поляк Алексей. — Вы не ждите нас, ищете один, а мы найдем извозчика.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 Вам ведь помимо розыска поручено еще кое-что. Да. Составить рекомендации по улучшению деятельности Варшавского сыскного отделения. Прошу не обойти вниманием и прислать мне для ознакомления экземпляр вашей записки. Непременно, ваше превосходительство. Можете идти. Раздосадованный этим пустым разговором, Лыков снова вышел на подъезд. Дежурная пролетка еще не вернулась. Сыщики поймали извозчика с биржи и отправились в тюрьму за свой счет. Варшавская следственная тюрьма помещалась над Зеленой-24. В этом месте в нее упиралась улица Павя. Поэтому в народе тюрьму прозвали Павик. На кардигарде Лыков предъявил заверенную карточку. Заверенная карточка — фотографический портрет с указанием на обороте фамилии и должности с приложением заверением печати.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 эх зачем в общей указание титулярного советника Нарбута? — черт теперь их без толку допрашивать почему не понял егор потому что они уже сговорились и будут теперь валить все на мертвую гришку знать не знаем ведать не ведаем эх витольд зинонович опытный ведь человек для чего он так сделал а потому поляк неожиданно сообщил молчанов поясните вашу мысль В рассуждении высокого разума господина Нарбута я войти с «не могу-с», Умишком не вышел. Но не зря, видать, его из начальников отделения турнули. Понятно. Прикажите привести арестованных. Начался рутинный допрос. Лыков вызывал уголовных по очереди и спрашивал одно и то же. Иванов стал было записывать ответы, но скоро прекратил это бесполезное занятие. Алексея интересовали подробности обоих убийств. Ротмистра Емельянова и штабс-капитана Сергеева Третьего. Особенно он напирал на последнее преступление. Где гайменники налетели на свою жертву? Кто нанес смертельный удар? Кто отвозил умирающего на свалку? Все трое ответили одинаково. Это не мы. Гришка действовал один, а остальные сидели в притоне и целыми днями дулись в карты. Скучали да в Россию вернуться.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 Отобью дурновой экспресс, что розыск законченным не считаю и остаюсь в Варшаве. Ух ты, а для чего? Сам пока не очень понимаю. Но что-то не так. Слишком уж просто все разрешилось. Чего же простого, — возразил помощник, хотя, видимо, обрадовался решению шефа. По с капитану мы имеем свидетеля. Новец-младший на большого актера не похож. На мельницу он нас вывел. В том, что Сергеева зарезал Гришка, сомнений нет. Вот часы Емельяну, да, слабая улика. Они могли оказаться у Маза случайно. В карты выиграл или купил. Не обязательно, кстати, что и у убийцы. Кто-то так же, как Давича Эльсимонт, обобрал труп пристава, лежащий под забором. Но здесь тупик. У Гришки уже не спросишь. — Зато спросишь у Яна Касьера, — пробурчал коллежский асессор. — Идем обратно, в Павик когда сыщики вернулись на Дзельную, молчанов собирался в магистрат услышав требования дал команду вызвать новца и удалился а лыкова ожидал второй сюрприз оказалось что дядя яник томится в одиночной дворянской камере а питание получает из ресторана и это тоже сделано по распоряжению нарбута что все это значит спросил алексея иванова вообще то здесь так принято люди стараются ладить при аресте могут и пострелять друг в дружку а, встретившись случайно на улице, сыщик и вор вежливо раскланиваются. — Поляки такой народ. — Или Витольд Зинонович выстраивает с Янником особые отношения, — предположил Лыков. — То есть хочет сделать его сведом, а свет не осведомитель. — Это стало бы большой удачей. Ян — касьер фигура. Он много знает такого, что интересует сыскную полицию. А нарбут сыщик от бога. Он наглую выше того же Гриневецкого, который формальный его начальник. Что за человек, пан Нармут? Всегда застегнутый, держит дистанцию, такому в душу не заглянешь. Да, он закрыт для всех, кроме Гриневецкого и старшего агента Степковского. Витольд Зинонович очень справедливый и порядочный. При этом большой патриот не переваривает русских, чего и не скрывает. Жаль, конечно. Именно с такими поляками и надо сотрудничать, и договариваться, и договариваться. Надзиратель вел притона держателя. Дядя Янок выглядел вполне благополучным. Домашние куртки из полубархата с щегольскими бакенбардами, он походил на зажиточного помещика, а не на арестанта. Клыкову поляк отнесся без интереса, не то чтобы высокомерно, но с безразличием. Вы принимали у себя убийцу русских офицеров. — жестко начал коллежский асессор. — Теперь за это придется ответить. — Пусть сперва на суде докажут, что я знал об этом. — Ну, если докажут, — недобро усмехнулся Лыков, — тогда двенадцать лет каторги с навечным поселением в Сибири. варшаву ты вы больше не увидите. — Никогда. Но ведь старший лишь молча пожал плечами. — Но если вы поможете розыску, прокурор учтет это на суде. Я держал подпольный горный дом, давал людям немножко развлечься и имел с этого скромный доход. Вот за это и отвечу. А про дела убить спрашивать у них самих. Да еще у Гришки, которого вы же и застрелили. У притона держателя была твердая позиция. С такой не сбить. Все арестованные на Бураковской подтвердят. Свечи менял, до да бутылки разносил. Но где-то в броне Яна Касьера есть щель.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 ответил иванов одновременно пояснив шефу вопрос жилец один забыл я и пристроил к делу а что какой жилец когда поселился и когда съехал настойчиво потребовал Лыков. — да князь у меня жил кавказский князь две недели в прошлом году месяцы не помню но зимой как ему фамилия яшвиль князь яшвель отставной гвардейский поручик а что пустяковая штука пять грошей стоит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 Убийца штабс-капитана был у него в притоне. Часы. Если их подбросили, удобнее всего было это проделать именно новцу. Ну, дядюшка, найдем мы на тебя управу. Рано ты успокоился. Лыков отослал арестанта в коридор и вызвал помощника-смотрителя. Вошел дюжей малый сурового вида. Поляки среди тюремной стражи есть? Никак нет, одни русские. В коридоре ошивается Ян Новец